очень богатый, скучный, жадный. Маму жалко. Она у меня простая, как вы. Маленькая такая, точно мышка, так же быстро бегает и всех боится. Иногда так хочется видеть ее. Бедная вы моя, — грустно качая головой, сказала мать. Девушка быстро вскинула голову,